Глава восьмая. Последние годы. Первое. В ялтинский период написаны такие шедевры, как «Дама с собачкой», «Вовраги», «Три сестры», «Архиереи», «Вишневый сад». Но столь плодотворные годы в целом не были счастливы. Чехов не любил Ялту, и, как он говорил, парфюмерную природу. И оку родственников и туристов, рожи бездельников, богачей, жажды грошовых приключений. Еготянуло в среднюю полосу России, в Москву, но общи мне не врачей было твёрдым, ему надо жить на юге. Устаиваться приходилось основательно. Чехов затеял постройку дома, как и при покупке Мелихова, он выбирал недолго. Купил участок в 20 минутах ходьбы от Ялты, далеко от моря, без воды, рядом шоссе. Когда Мари Палнычев на Чехова увидела в "Пируэте" дикое и коминистское место, она чуть не заплакала от чаяния. И так же, как и Мелихова, участок был куплен в долг. Узнав об этом, Эртель писал: "Что такое, Чехов? Ведь это одна из гордых си нашей литературы, одной из самых лучших её имён, одной из самых лучших её надежд. И по таланту-то писатель, может быть, не меньше мы пасаного Франции Тургенева у нас И вот стоило этому крупному молодому писателю серьёзно заболеть, у него, кажется, чихотка, что ему вследствие этой болезни возмеет нужду в отдыхе, в поездке на юг, в хорошей обстановке, в той самой, которую имеет клоун Дуров или какой-нибудь тенры из Яра, и вдруг оказывается, что надо вести унизительный переговор о займх, надо искать день. Стройка дома шла медленно, с обычной грязью и хламом на строительной площадке. С остановками, перебоями. Чехов продолжал жить на частных квартирах. Весной 1899 года он уехал в Москву, потом в Мелихов. Несмотря на начавшееся строительство, ясности в душе не было. Я не знаю, что с собой делать. Строю дачу в Ялте, но приехал в Москву. Тут мне вдруг понравилось. Я нанял квартиру на целый год. Теперь я в деревне. Квартира заперта, дачу строят без меня». И выходит какая-то билиберда. Надо было продавать Мелихова, расставаться с ним где, всё устраивалось таким трудом, было жалко. Хотел продать Мелихова и не хотел, писал Чехов: "Ничего ещё не решено, теперь у меня четыре квартиры". В ноябре 1899 года дача была наконец готова. Она была красиво и не так тесно, как сначала думал Чехов. Но у нее оказался один недостаток. Для больного человека очень существенный. Зимой в ней было холодно. Чеков как мог с холодом боролся. Из двери, выходящей из спальни, на балкон сильно дуло. Он заказал в Москве в магазине Мюра и Мерелиза специальные шторы. Но когда их прислали, они оказались жидковатой немножко, и из балкона по-прежнему дуло. Холоднее всего было в кабинете. Там не было печи, а только камин. и Чехов зажигать не любил. В первую зиму в кабинете иногда было всего двенадцать градусов, даже письмо написать было трудно, мерзли руки. Спать приходилось в шапке и туфлях. В следующие зимы теплее было ненамного. Сейчас сажусь писать, буду продолжать рассказ. Но писать, вероятно, буду плохо, вяло, так как ветер продолжается, и в доме нестерпимо скучно. Вчера я не писал, ибо в моей комнате было только одиннадцать градусов. Первое, второе и третье февраля 1903 года. Конечно, самую плохую печь можно натопить, в крайнем случае её переложить, можно, наконец, добавить новую, но для этого нужно было, чтобы кто-нибудь этим специально занимался. Почему-то так получилось, что Чехов должен был заниматься этим сам, И он это делал, хлопотал, вызывал печников без особого результата, тратил силы, которых было уж не так много, и время, которого оставалось меньше пяти лет. В Ялте ему не нравилось все. Преподлая гнусная погода зимой и промозглая осенью. Ему нужно было одеваться и тепло. Но в зимнем еще никто не ходил, и надевать шуб он стеснялся. Не нравилась южная природа, казавшаяся ему холодной. Вечно зелёные растения напоминали ресторанные пальмы. Сидишь точно в стрельне. С каким телячьим восторгом я пробежался теперь в поле, около леса, около речки, около стада. Ведь смешно сказать, уж два года, как я не видел травы. Однажды, когда Чехов стал говорить про это при Левитане, художник взял картон и в полчаса написал пейзаж стога сена и вставил его в нишу камина Чеховского кабинета. Эта картина сейчас находится там. В июле 1902 года Чехов с удовольствием принимает предложение Станиславского пожить в его имени любимовке среди подмосковной природы, у речки, где можно целыми часами сидеть с удочкой. Это было последнее такое лето. Болезнь не так лишила аппетита, а в ялсе не было привычной еды. Не было молока, хотелось сок травяных щи. «Привези пшена и гречневой крупы хоть по три фунта», — писал он сестре 6 марта 1902 года. «Здесь в лавке держат старую крупу. Каша получается горькая». Издатель Сытин взял да прислал грибов. «Мать и старая кухарка обеспечить нужного питания не могли». «Питался Антон Павлович», — писал книппер-врач Альтшуллер. «По его собственным словам, очень плохо». Мне кажется, он иногда ничего не ел. То, что готовилось и подавалось, ему не нравилось. Принять меры, чтобы это было иначе, он не хотел. Говорил, что это бесполезно и что сделать ничего нельзя. С приездом Марии Павловны наладилось сокормление. Я раньше никогда не видел, чтобы он столько и с охотой ел. Результат оказался и сейчас же. Его внешние виды настроения совершенно изменились. Обед писал Чехов, пока Маша здесь стал вкусным. Но после того, как Маша уехала, всё перевернулось, идёт по-старому, как до приезда Маши, и иначе не возможно. Мария Павловна приезжала редко и ненадолго. Особено тоскливо было в холодные зимние месяцы. Чехову вообще было свойственно чувство внутренней близости к природе. Ощущение себя как ее части, своей зависимости от нее. Времена года важнейшие этапы его жизни, целый комплекс эмоций. Завтра весна, но, увы, наступающая весна, кажется, мне чужой, ибо я от нее уеду. 28 февраля 1890 года. Дождь, снег, любая перемена погоды для Чехова явление равноценное в ряду с литературными и общественными делами. Он вполне мог начать письмо с сообщения о том, что выпал снег. Или так, у меня целое событие. Ночью был дождь, 18 сентября 1902 года. Придет птиц для него. Событие, воспринимаемое на равных с литературными делами. У меня далеко не кончена моя работа. Если я ее отложу до мая, то сахалинскую работу придется начать не раньше июля. Моя повесть подвигается, но ушел я недалеко. Был в деревне у Киселёвых. Грачи уже прилетели к Суворину 5 марта 1891 года. Погода хорошая. Через одну-две недели прилетают грачи, а через две-три скворцы. Понимаете ли, капитан, что это значит? Леонтьеву Щеглову 28 февраля 1883 года. Это событие обсуждается. Чехов может посвятить ему значительную часть письма. Следующее письмо Алёнтию Щеголову 6 марта 1888 года. Его настроение барометрически реагировало на атмосферно-погодные изменения. Милый Алексей Николаевич, на дворе идёт дождь, в комнате у меня сумеречно, на душе грустно. Приécieву 31 марта 1888 года. И таких признаний множество. Солнце светит во всю Снега нет, и мороз слегка щиплет за щеки. Сейчас я гулял по Невскому. Все удивительно, жизнь и радостно. И когда глядишь на розовые лица, мундиры, кареты, дамские шляпки, то кажется, что на этом свете нет горя». Михаилу Чехову, 13 марта 1891 года. «Я думаю, что мой леший будет не в пример тоньше сделан, чем Иванов. Только писать надо не зимой». ни под разговоры, ни под влиянием городского воздуха, а летом, когда всё городское и зимнее представляется смешным и неважным. Летом авторы свободнее и объективнее. Никогда не пишите пьес зимой. В зимней ночь хорошо писать повести и романы. Суворину, 8 января 1889 года. На Сахалине небо по целым дням бывает сплошь покрыто свинцовыми облаками.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 В Ялтинском доме он был один. Рано темнело, за окнами был ветер. Ветер дует, как в четвертом акте чайки. По крыше стучал дождь. Ялтинская жизнь шла год за годом, но ощущения от нее и настроения не менялись. Ты пишешь про театр. Кружок и всякие соблазны точно дразнишь. Точно не знаешь, какая скука, какой-то гнет. Ложится в девичство вечера. ложиться с злым сознанием, что некуда идти, поговорить не с кем-ким и работать не для чего, так как всё равно не видишь и не слышишь своей работы. Пианино и я это два предмета, проводящие своё существование беззвучно и недоумевающе, зачем нас здесь поставили, когда на нас тут некому играть. Мари полне Чехов, 11 ноября 1899 года. Не улучшали настроения и сомнения в нужности всех этих жертв. Среди медиков возникли разногласия, действительно ли обязательно жить в Крыму. Но хуже всего было то, что Чехов считал, ялтинская обстановка не способствует, а мешает в описанью. Стоил ему заговорить о том, что в последнее время пишется хуже, как-то уже в Спб алят. Я пишу, работаю, но, Дуся моя, в Ялте нельзя работать. Нельзя и нельзя. Далеко от мира, неинтересно, а главное, холодно. 17 ноября 1901 года. Ах, какая масса сюжетов в моей голове. Как хочется писать, но чувствую, чего-то не хватает. В обстановке ли, в здоровье ли. Не следовало бы мне жить в Ялте, вот что. Это как в Малой Азии. 23 января 1903 года. Ему уже начинает казаться, то чего никогда не было раньше, что он в стороне от жизни, уже не видит её как прежде. И он тоже сразу же связывает это с Ялтой. Я всё похваливаю, начинаю уже стареть, скучаю здесь в Ялте и чувствую, как мимо меня уходит жизнь, как я не вижу много такого, что как литератор должен бы видеть. кигнуть дедлову 10 ноября 1903 года